глава девятая. От Макара. Я сижу в кабинете, сжимая в руках смартфон, на котором еще не потух экран с тем проклятым видео. На мое предложение его выкупить – тишина. Кто-то выследил меня, снял и отправил Ладе. Это не просто предательство. Это объявление войны. Кто? В голове проносится лица. Мой водитель, помощник. Может быть, даже кто-то из охраны. Или, что хуже всего, кто-то из ее людей. Резко встаю. Стакан с виски выскальзывает из пальцев. Падает на пол, разбиваясь в дребезги. Все, хватит. Дочь больна. У Кати редкое заболевание крови. И лучшие специалисты в Москве. Лада не хочет этого понимать. Ведет себя, как раненый зверь, готовый крушить все вокруг. Лишь бы не чувствовать боли. Я набираю номер сына. «Антон, срочно приезжай в офис!» Его голос звучит натянуто. «Пап, я сейчас не могу!» «Ты что, тоже против меня?» Рычу, не в силах справиться с эмоциями. «Забыл, кто тебя в бизнес ввел? Кто всегда тебя прикрывает? Про мои просьбы матери докладываешь? О своих косяках не помнишь?» Он молчит. Слушай внимательно, Лада продает свои акции Захарову. Ты понимаешь, чем это грозит? Он сожрет компанию с потрохами, и тебя в том числе, если отдашь ей свои 10%. Мама говорила, твоя мать сейчас не в себе. Мой голос срывается. Она готова уничтожить все, что мы построили, лишь бы мне отомстить. Тишина. Потом слабый вздох. Хорошо, я приеду. Сбрасываю вызов. Уверен, он будет послушен. Как огня боится остаться без привычного дела. Ни к чему не приученный бесхребетник. Моя вина и боль. Но поздно посыпать голову пеплом. Следующий звонок. Сергею Волкову, нашему партнёру, у которого 18% акций. Серёга, нужно поговорить. Срочно. О чём? Он смеется. «Если про твои любовные дела, так они у всех есть. Но нужно иметь голову и не заводить вторые семьи. О чем ты думал? Хм, хотя последний вопрос риторический». Сейчас я его удивлю. Лада готова продать свои акции Захарову. Ее 31, его 10, плюс 10 Антона. Смех обрывается. «Контрольный пакет? Ты серьезно?» Отвечаю с долей злорадства. «Абсолютно. С Антоном я поговорил, но она выйдет на тебя тоже. Что теперь он скажет о своей любимой директорше? Опять она шарит в делах лучше меня?» Серега верен себе. «Черт! Компания во многом держится на ладе». «И ты это прекрасно знаешь!» Долгая пауза в пару минут. Хитрый лис взвешивает все «за» и «против». Он тяжело вздыхает. «Ладно, я с тобой. Управляющего директора можно найти. При условии, что будет чем управлять. Но моя Лиза – ее лучшая подруга». «Если Лада расскажет, что я гуляю, успокой ее, а?» «Разберемся. Ей в ближайшее время будет не до подруг». «Сбрасываю вызов. Набираю мать». «Мама, нужна твоя помощь». «Что случилось?» «Как меня бесят эти вопросы. Еще одна любительница моей жены». «У нас большой конфликт с Ладой». Добавляю после судорожного вздоха на той стороне. Потом объясню. Мне нужно, чтобы ты пожила с Алисой в московской квартире. Той, что принадлежит мне. Ничего не поняла. Женские штучки. Собрать последние сплетни и сделать выводы. Не получится. Мама, понимать нечего. Если не хочешь навсегда потерять внучку, помоги мне. — Буквально пару недель присмотри за ней вместо няни, и все разрешится. Не забывай, не Лада, а я твой сын. Выслушиваю минутные причитания, давлю молчанием, и она, наконец, ломается. — Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. — Конечно, знаю. Теперь главное — опередить Ладу. Выхожу из офиса, сажусь в машину, говорю обернувшемуся ко мне водителю. «Домой! Быстро!» Дорога занимает меньше времени, чем обычно. Выхожу из машины, оглядываюсь. Вокруг тишина. Только ветер шевелит верхушки сосен. И тут голоса. «Папа!» Алиса бежит ко мне, раскинув руки. Ее щеки розовые от прогулки. В волосах запутались листья. «Я так скучала!» Подхватываю худышку на руки, прижимаю к себе. Она пахнет лесом, детством, тем временем, когда все было просто, если бы можно было в него вернуться. Заглядывает мне в глаза, каждый раз удивляюсь, насколько все мои дети на меня похожи. «Папочка, ты опять был в командировке?» Вот еще одна причина держать девочек рядом. Им обеим нужен отец. «Ты поедешь со мной?» Спрашиваю тихо, не зная, что успела наговорить ей Лада. «Куда?» Стараюсь быть убедительным. «В город. Ненадолго. Бабушка очень соскучилась. Поживем вместе?» Она кивает, доверчиво утыкаясь мне в плечо. Няня смотрит на меня с вопросом в глазах. «Лада знает?» Перехожу на шепот, чтобы Алиса поменьше слышала. «Не твое дело!» Резко обрываю. Ты задавала вопросы Ладе, когда мне запрещали видеться с дочерью. Где вещи Алисы? — Дома. Впихиваю ее в машину. — Тогда поехали. Алиса болтает всю дорогу, незамечая моего молчания. — Мама тоже приедет? — Позже. Дочь произносит то, что впору записывать на диктофон. Она второй день обещает сводить меня на мультик, но, видно, опять дела. Становится мерзко от собственных мыслей. Кто виноват в том, что Лада работает? С такими рассуждениями войну за семью не выиграть. Тут же оправдываю себя. Ее никто не заставляет делать это. Московская квартира пуста и холодна. Я включаю свет, провожу дочь в ее комнату. Ту, которую Лада обустраивала с такой любовью. «Побудешь здесь немного». Сейчас подъедет бабушка. А мама? Большие серые глаза смотрят с надеждой. Ненавижу себя за то, что делаю. Она тоже скоро приедет. Выхожу в коридор, и вдруг резкая боль в груди. Не сейчас. Сердце сжимается, как в тисках. Дыхание становится прерывистым. Я хватаюсь за стену, пытаясь не упасть. пап Алиса выглядывает из комнаты. Ее глаза округляются от страха. Все хорошо, выдавливаю с улыбкой. Просто устал. Сажусь на диван, достаю таблетки. Руки дрожат. Что я делаю? Лада не простит мне этого. Но иного выхода нет. Она никогда не поверит, что можно любить двоих, хоть по-разному. Почему мы живем не в Эмиратах? Я набираю номер адвоката. Подавайте на совместную опеку. Сейчас же! Сбрасываю вызов. Боль в груди не утихает. Но хуже всего боль в душе.